Глава первая. Портал в неизвестность. Президент Светлов и командование цивилизации Кибдега находилось в управляющем планетарном центре. Операция шла по плану. Планету приготовили к путешествию, заморозили моря и океаны, свернули атмосферу, приготовившись к битве за свою жизнь и судьбу будущих поколений до последнего вздоха. Население, то есть обычные люди, находились во внутреннем периметре в специальных низкотемпературных капсулах. Сколько времени придется пробыть в таком состоянии, неизвестно. Сами кибдега не нуждались в дополнительной защите и продолжали работать, выполняя команды руководства. Планетарные двигатели работали без сбоев. Лагуна плавно уходила с орбиты, но времени все таки не хватало. Джао успели взять планету в кольцо, поэтому выбирать не приходилось. Уничтожали боеголовки противника, но сами в бой не вступали. Такой задачи не ставилось. Флоты находились в специальных ангарах. Боевой потенциал решили сохранить для будущих битв. Президент, планета легла на корс. Пора ускориться и уйти в портал, доложил командующий обороны планеты Северов. Ну что же, если пора, нужно уходить, иначе нас уничтожат вместе с планетой. Нет, стойте! На связи командующий кораблём. На сканерах огромный флот наносит удар с тыла стыло Джао. Те в панике отступают прямо на нас. Неожиданно. Соединяй. Президент докладывает командующий кораблёв. Наношу удар по талам Джао силами своего флота, а также наших союзников Тернаков. Отличная работа. Андрей с тобой? Да, он мой заместитель. Хорошо. Догоняйте планету и швартуйтесь во внутреннем периметре. Специально для вас место приготовили. Мы прикроем манёвр. Лея вопросительно посмотрела на Светлова. Андрей её муж, и она очень за него волновалась. Жив, Лея, жив и здоров. Скоро войдёт в транспортный ангар. Она счастливо заулыбалась. Вражеские флоты группируются по флангам планеты, готовятся нанести удар, взяв нас в клещи. Доложил командир тактического центра. Прикрыть флот союзников огнем. Как только их корабли войдут в подземный ангар, уходим в портал. Боевым центром отразить удар с флангов. Лагуна набрала достаточную скорость. Со стороны она походила на комету, летела, оставляя за собой белесый хвост. все таки часть воды и атмосферы сдувала в космос. Но с этим ничего не поделаешь. Все силы брошены на отражение атаки и уход в портал. Антон Северов командовал боевыми центрами орбитальной обороны, и у него забот не в поворот. Главное не допустить фатального удара по планете. Поэтому он расчетливо расстреливал боеголовки, несущиеся к планете волна за волной. Ответные удары не наносил, экономия энергетический ресурс. Наконец, флот Королёва с союзниками вошел в планетарный ангар. Можно уходить в портал. Немедля доложил президенту. Тот разрешил инициировать открытие портала. Антон скомандовал оператором генераторного отсека открыть портал. Команду тут же выполнили. По курсу планеты образовался энергетический жгут огромных размеров, запуская процесс открытия портала. Вначале ничего не происходило. Потом образовался энергетический пузырь гораздо больше планеты, переливаясь и бликуя в темноте космоса словно мыльный. Именно такая ассоциация возникала при взгляде на него. Команда насторожилась. А Вдруг этот пузырь лопнет, и ничего не произойдёт. Тогда конец. Но нет, в этот раз обошлось. Пузырь засветился ярче, потом середина исчезла, сворачиваясь к краям и образовывая портал, куда и устремилась планета. Президент, планета вошла в портал. Мы это сделали. Смогли увести планету и спасти цивилизацию. Хватит патетики, Антон. Ничего не кончено. Технология сырая, нам еще предстоит выход из портала. Посмотри, что вокруг творится. А посмотреть было на что. Планета неслась среди сполохов света, простреливаемых энергетическими разрядами. Картина завораживала. Но что будет, если такой разряд попадет в планету, никто не знал, не осознавал и сути этого явления. Испытания проводились много лет, добились многого. Однако до понимания природы того, что открывали, и где летели, не дошли. Полёты до этого совершались в рамках экспериментального проекта. Всё началось с автоматических зондов, потом пилотируемый полет. Исследование влияния этого ничто на организм человека и кибдега. Результаты обнадеживали. Никакого отрицательного эффекта не зафиксировали. Тут нужно отметить, что кибдега разительно отличались от людей. А уж если смотреть правде в глаза, то и вовсе не были людьми. Они нанокибернетические саморегулирующиеся организмы, подпитывающиеся особым излучением от ядра планеты, поэтому так держались за свою планету. Для них лагуна жизнь в прямом, а не переносном смысле этого слова. Про цивилизации стали Сергей Алексеевич Светлов и Антон Петрович Северов. В прошлом пилоты космических истребителей, а теперь им пришлось руководить планетой. За прошедшее время население кипдего выросло, но все равно его катастрофически не хватало. По сути, кипдего представляли собой новый виток эволюции, правда, совершенно случайный. От поколения к поколению кипдего становились более прагматичными, и все меньше в них оставалось человеческого. Тем не менее, на планете жили обычные люди, которых они оберегали, но те не хотели становиться кипдега хотя это и сулило вечную жизнь. Почему? Трудно сказать. Человек существо достаточно непредсказуемое, и мотивации его поступков порой не поддается объяснению. Экспериментальным путем установили расстояние, которое проходит объект, находясь в портале. Получалось, чем дольше времени находится, тем больше расстояние преодолевает. Однако точка выхода рассчитывалась приблизительно. Существовала опасность выйти не там, а то и вовсе врезаться в планету или звезду. Впрочем, космос это всегда риск. К путешествию в другую галактику готовились долго. Масса планеты огромна, и как пойдет полет, неизвестно. Поэтому приняли решение прыгнуть в галактику Колос к звездной системе Марион. Местная звезда прекрасно подходила по параметрам для нормальной жизни населения. Полёт проходил штатно, по крайней мере, пока. Первое время учёные не отходили от измерительной аппаратуры, но прошла неделя, потом вторая, и жизнь вошла в нормальную колею. Напряжение и волнение последнего времени отпустили. Настала пора серьёзно подумать о будущем. Кибдига не нуждались в отдыхе, могли работать сутками, но отдавали дань традиции, общались в аудиорежиме и обсуждали проблемы за круглым столом. Тут роль играла человеческая составляющая. Руководство планеты полностью состояло из представителей Кибдига исключительно потому, что лучше справлялось с возложенными обязанностями, обладая особыми способностями. Полет предстоял долгий. Киб бодрствовали и следили за параметрами полета и работой всех систем корабля-планеты. Когда форс-мажор миновал, в управляющий центр прибыли операторы, сменив президента и высших должностных лиц. А те с чувством выполненного долга проследовали во внутренний периметр. Предстояла встреча с настоящими героями произошедших событий: командующим кораблёвым, адмиралом Нишикори, капитанами и командующими сквадр боевого рейда. И что особо волновало с командующим флотом Тернаков. Светлов с трудом представлял себе, как это произойдет, но заморачиваться не стал. Боевая обстановка не располагала к роскоши и торжественности. Командующий кораблём с группой офицеров построился для встречи и доклада о выполненной операции президенту Светлову. Особоняком расположились Тернаки. Огромные создания, чем-то похожие на медведей, 2 метра в высоту и 4 в длину, с туловищем, опирающимся на четыре мощные лапы с когтями. Спереди, ниже головы, имелись еще две конечности, не такие мощные, но очень подвижные, с множеством щупалец. Тернаки сидели на задних лапах, словно высеченные из камня. Температура на планете для них очень высокая, и они находились в специальных охлаждающих скафандрах. Светлов, Северов, Лея, Дочаев, Мар и Спрут в скафандре соблазнительной облознительной милли вошли в зал и остановились. Светлов двинулся навстречу Короблеву. На середине зала встретились, и Короблев доложил о выполнении приказа. Далее вместе проследовали к строю офицеров. Светлов поздоровался и поздравил с блестящим выполнением задания и прибытием на планету. Он видел своего сына Андрея. Тот стоял в строю, не подавая вида, но, конечно, радовался возвращению. Однако чувством волю давать нельзя. Верные сыны отечества, вы с честью выполнили свой долг. Честь вам и слава. Многие погибли в боях за свободу и существование нашей цивилизации. Светлая им память. Сейчас планета находится в портале и летит под пространство. Наступило время немного отдохнуть. Произнеси это, Светлов повернулся к тернакам. Те сидели, как изваяние, наблюдая за происходящим. Не визуально, нет. У них не было таких органов, как глаза. Их заменяла система эхолокации или что-то посложнее, доподлинно неизвестно. Я приветствую наших союзников тернаков на планете Лагуна. Цивилизация Кипдега благодарит за помощь, которую вы оказали в трудный для нас момент в борьбе с общим врагом. Надеюсь на укрепление нашего сотрудничества и освобождение Звездного сектора от влияния Джао, паразитирующих на других цивилизациях. Бесстрастно сидящие тернаки тем не менее за всем наблюдали и все слышали. Перевод для них организовал кораблёв, отвечал командующий Мэй, который возглавлял флот тернаков. Мы отдаем должное вашим возможностям. Правитель цивилизации Тернаков Ботлан передает благодарность за освобождение от контроля Джао. Прошлые проблемы в отношениях вызваны не нами, а Джао, под властью которых мы находились. Ситуация изменилась благодаря командующему кораблёвому его флоту. Наши флоты провели космический бой, понесли большие потери с обеих сторон, но благодаря случайности удалось начать диалог. Командующий нашим флотом Чен вступил в контакт с кораблевым. С этого исторического момента началось освобождение цивилизации Тернаков. Пришло понимание, что причин воевать с Кибдего нет. Поэтому наш лидер заключил с вами мирный договор. Мы знали, что Джао направили на уничтожение планеты Лагуна огромное количество флотов. Учитывая наши союзнические отношения, правитель принял решение оказать военную помощь Кибдига. Совместно с флотом командующего кораблёва мы уничтожили несколько флотов врагов, окруживших вашу планету. Но то, что произошло дальше, нас очень удивило. Оказалось, что вы обладаете невиданными технологиями, сокращающими время путешествий по вселенной. Технология, которая позволяет перемещать огромные объекты на большие расстояния, впечатляет. Более того, нам посчастливилось лично принять участие в рейде по новому пространству. Вы великие союзники. Для нас честь сражаться с вами против Джао. Цивилизация Кипдега благодарит лидера Батлана и всю цивилизацию Тернаков за оказанную помощь в войне с Джао. Мы понимаем, что вы оказались в непростой политической ситуации. Цзяо узнали о вашем выходе из-под их тотального контроля и попытаются наказать тернаков. Такова их сущность, но вместе нам удалось покачнуть установленный ими порядок. Придёт время свергнем их окончательно. Ты прав, правитель. Время сложное. Сломить нас трудно. Наши флоты сильны, как никогда, и мы сможем оказать достойное сопротивление. Тернаки только обрели свободу и союзников. Терять приобретённое не намерены. Беспокоит ситуация с флотами Джао, которые мы оставили в нашей галактике. Они не смогли нас победить и уничтожить планету Лагуна. Теперь находятся в растерянности от произошедшего. Боюсь, все, что приготовили для нас, направят в вашу звездную систему, чтобы вернуть контроль над цивилизацией Тернаков. Скорее всего, так и будет. Мы знали, на что идем, и окажем достойный прием. Опыт ведения боевых действий имеется. Главное, у Джау нет такого оружия, как у вас, а это уже залог нашей победы. Присутствующие внимательно слушали общение представителей двух цивилизаций, но разговор слегка затянулся. Нужно как-то его заканчивать. Командующий Мэй: "Приглашаем вас и офицеров флота Тернаков на дружескую встречу в честь вашего прибытия". "Я не очень понимаю, что вы сейчас предложили, но принимаю ваше приглашение". Светлов понимал, что с Тернаками придется повозиться, и посмотрел на Короблева. Тот чуть кивнул головой, давая понять, что разберется с проблемами в общении. На этом официальная часть закончилась. Леи и Паула кинулись к Андрею, которого уже не надеялись увидеть. Забурлила радость встречи, полились слезы радости. Увы, от человеческих эмоций Кипдега еще не избавились. Других офицеров тоже встречали родственники. Только адмирал Нишикори отошел к Тернакам и о чем то с ними беседовал. Оказывается, рассказывал, что сейчас происходит. Андрей, выскользнув наконец из объятий жены и матери, подошел к отцу. Тот его обнял. С возвращением, сынок. Заставил ты нас поволноваться. Мы выполнили приказ и сумели освободить тернаков. Теперь они наши союзники. Молодцы. Чем думаешь заняться? Пока отдохну, а там видно будет. Нужно с удобствами разместить тернаков. Лететь, насколько я понимаю, еще долго. Да, не меньше месяца. Для тернаков освободили целый уровень и создали подходящие условия. Осталось все проверить и согласовать с их командующим. Согласуем. И еще, учитывая, что тернаки наши союзники, хорошо бы решить вопрос с техническим обслуживанием их кораблей. Не сразу. Сначала разместим, потом обслуживание. Ладно, убедил. Подошел Антон Северов, обнял Андрея и проговорил: "Ну что, зять, наступили времена перемен. Ты и вовремя вернулся. Дел не впрок вот. Но сейчас домашний банкет". Светлов, не возражаешь? Нет, конечно. Вы Выйдите, я переговорю с командующим Мэем. А то вижу, его занимает кораблёв. Нужно ему помочь. Лея посмотрела на Светлова, как бы спрашивая разрешения пойти вместе с Андреем. Должность-то она занимала весомую: командующий объединёнными флотами цивилизации и главный аналитик по совместительству. Тот понял взгляд. Да иди уже. Сутки отдыха, справимся. Радостно подхватила Андрея под руку и потащила за собой к лифту. Паула ревниво наблюдала, но что поделаешь, жена всегда ближе. Вздохнув, направилась к мужу. Прошла пара суток. Эйфория от ухода в портал и радости встречи улеглась. Жизнь на планете входила в обычную колею. Люди в большинстве своём находились в капсулах низкотемпературного сна, бодрствовали лекибдега и, конечно, тернаки. Для них создали все условия, доведя до идеальных. Конечно, на поддержание жизненного ритма требовалась масса энергии, ведь создать метановую среду обитания непросто. Но чего не сделаешь ради первых союзников? Да ещё таких сильных. Тернаки занимались ремонтом своего флота. Во время последнего боестолкновения не потеряли ни одного корабля, но попаданий получили много. Светлов проводил совещание с высшими должностными лицами государства и военными. С докладом выступал его друг, командующий обороной и создатель планетарных двигателей, Антон Петрович Северов. В целом доклад не нес ничего нового. Планетарная оборона показала себя в высшей степени эффективно и могла бы уничтожить много кораблей, но не все. Двигатели отработали идеально, в нужный момент придали необходимое ускорение планете. Правда, имелся отрицательный эффект. Разгонялись слишком быстро, часть атмосферы и воды сорвало с поверхности, но потери не критичные. Заканчивая доклад, скажу следующее. Мы хорошо поработали и подготовились к нападению флотов в Джао. Правда, я не ожидал, что их окажется так много. Мы не дация Оказывается, они контролируют звездные сектора, о которых мы и понятия не имеем. Война не закончена, Все только начинается. Сейчас с прибытием остатка флота Краблёва и наших новых союзников вооруженные силы серьезно укрепились. Генераторы и системы жизнеобеспечения работают в заданных режимах. Полет в ином пространстве проходит нормально. Наши ученые постоянно мониторят состояние внешней среды до выхода в обычное пространство 40 суток. В целом доклад ожидаемый, в меру позитивный и не претендующий на какие-то прорывные моменты. Все стабильно и хорошо. Спасибо, Антон Петрович. Теперь предлагаю послушать наших героев, которые сделали невозможное возможным. Командующий кораблём. Прошу. Кораблёв вышел на трибуну и начал излагать с самого начала, ничего не скрывая и не умаляя заслуг Нишикори и Андрея, а также других командующих, не выпячивая своей роли. Рассказал о битве, где по сути флот Кипдега проиграл вчистую и готовился уйти в вечность, но удалось взять под контроль особь Джао на корабле противника и освободить из-под её влияния командующего тернакским флотом Чэна. Это переломный момент. Дальше события покатились как снежный ком и привели нас к лидеру Тернаков Ботлано, которого пришлось убеждать на конкретных примерах и даже провести рукопашную схватку с Тернаками. Мы победили, и это окончательно убедило Ботлана в том, что достойны стать союзниками. Далее силами экипажей флота освободили от Джао всю цивилизацию. А выловленных джао отправили на родную планету СУАС. Посол Тонга остался со своими дипломатами на центральной планете Крет организовывать посольство и налаживать отношения. С ним две боевые эскадры с экипажами только из людей. С чем связано такое решение? Озабоченно поинтересовался Мар, министр обороны. С тем, о чем нам не хотелось бы думать, но мы подумали с послом Тонга. Напомню, кибдега могут находиться вне планеты три месяца без последствий. а дальше начинается постепенный распад структур. И если не вернуться на планету, все закончится плачевно. Чтобы до минимума сократить этот риск, оставили людей. У них такого срока нет. «Согласен, Только люди более уязвимы для воздействия извне. Вы сообщили об этом Тернакам? Нет, не сообщили. Эскадры находятся на орбите планеты и в контакт не вступают. Посол Тонга сам решает вопросы с тернаками. Сколько у него осталось активного времени? Продолжал бесстрастно Мар. Его никто не перебивал, понимая, вопрос серьезный». Ответил Дочаев. Его ведомство отслеживало временные промежутки отсутствия Кипдега. Время у Тонга и его посольства на исходе от силы месяц активной работы. Потом процесс распада примет необратимый характер. Вы продумывали этот вопрос? Конечно, прорабатывали. Да, и сейчас этим занимаемся. Панацеи нет. Я не могу успокоить ни вас, ни Кипдегов в целом. Только три месяца отсутствия и всё. Дальше потеря функциональности и распад. Получается, что наша дипломатическая миссия погибнет, а две боевые эскадры останутся болтаться на орбите без командования. Видимо, так. В перспективе на такие операции предлагаю брать людей для подстраховки. Там две эскадры с людьми. Согласен, господин президент, но среди них ни одного дипломата, четко ответил Дочаев. Светлов понял, посыпать голову пеплом не стоит. Что случилось, то случилось, неожиданно заговорил адмирал Нешикори. Тонга не робкого десятка. Я совершал боевой рейд с ним, и дипломаты у него под стать бойцы. Так просто не сдадутся, что-нибудь придумают. Тонга смог вывести своих дипломатов с планеты Джао-Соэс, а там ситуация складывалась куда серьезней». Пришлось подержать под прицелом установки последний вздох их планету, чтобы успокоились. Не понял командующий. Получается, что вы держали планету под прицелом? задала риторический вопрос Спрут, отвечающий за водную среду планеты Лагуна. Да, держали и готовились сделать выстрел. Почему же не сделали? Духу не хватило, с издевкой проговорила Лея Северова. Нет, командующая, не духу а вашего приказа. Намечалась перепалка. Дальше пойдут обвинения. Про приказ Нешикоре сказал вовремя. Его действительно не было ни в одной инструкции. Светлов решил вмешаться, поднял руку, призывая к вниманию и останавливая готовую вступить в перепалку Лею. Адмирал, поймите, мы не в курсе об этом эпизоде. Конечно, каждый из здесь присутствующих сейчас думает, не было бы планеты и не было бы проблем, связанных с Джао. Джао не такие глупые. С первой встречи, и уж точно с момента прибытия на планету Сос, наших дипломатов подстраховались. Они понимали возможность такого хода с нашей стороны. Как подстраховались? Уважаемый командующий планетарной обороны, я не знаю. Возможно, в этот вопрос посвящен Тонго. К вам претензий нет, веско проскрежетал министр обороны Мар. Вы действовали в соответствии с приказом. Но скажите, ведь такой приказ мог отдать посол Тунгай? Да, мог. Это допускалось инструкциями. Но не отдал. Чем он руководствовался, лучше спросить у него. Скорее всего, тем, о чем я сказал ранее. «Все, закрыли этот вопрос. Нет смысла обсуждать прошлое, не имея информации. Тонга и адмирал действовали в экстренной ситуации при этом смогли выбраться живыми. А это дорогого стоит. Спасибо за службу, адмирал. Никаких претензий к вам нет. Не решились, подумал Андрей Светлов. Он тоже присутствовал на совещании, хотя по статусу не положено. Должность, которую он занимал в настоящий момент, не для таких совещаний, но не стал заморачиваться на этот счет и взял слово. Правильно, Тонго поступил. Мы не убийцы. Там на планете Сос не только джао живут, но и Ктоны, которые тоже, кстати, под контролем. Предлагаю не брать на вооружение тактику уничтожения планет, которой пользуется джао. Нет планеты нет цивилизации, нет проблемы. Это не наш путь. Я вот о чём подумал. Ведь не только Тонго попал в трудную ситуацию, но и маршал Свел в сопровождении двух эскадр полетел на столичную планету нашего галактического союза для выполнения особо важного задания. У него тоже время ограничено. Выступление Андрея несколько контрастировало с воинственными настроениями, но получило понимание присутствующих. Однако министр Марр заметил, На войне нет правил, кроме одного: победишь ты или победят тебя. Мне хотелось тени места, когда гремят орудия. Ответить на такое замечание нечего. Он прав по-своему. Светлов посмотрел на министра и заговорил. У нас есть время, чтобы организовать и подключить людей к управлению государством. Мы думали, что будем жить вечно. Оказалось, нет. Можем жить только на планете Лагуна или месяца три покинув ее. У нас полная зависимость от своей планеты. Но это не самое худшее. Если предположить, что ядро перестанет излучать спектр необходимых нам волн, то все, конец всему и нам тоже. Мы не должны этого допустить. Необходимо решить проблему. Управлять планетой нужно вместе с обычными людьми. Они стабильнее. Природа ничего просто так не делает. За все приходится платить. Теперь, что касается ситуации с Тонга и маршалом Свелом, они выбрали свой путь добровольно, поступок требующий уважения. К сожалению, мы ничем помочь им в ближайшее время не сможем и никому не сможем, потому что самим нужно обустроиться на новом месте. Расставив акценты, Светлов закончил совещание, попросив остаться Мара, Андрея и Антона. Как только участники встречи вышли, начал говорить: "Оставим проблемы в нашей прошлой галактике, их пока не решить. Придет время, разберемся. Концентрируемся на выходе из портала в обычное пространство. По выходу нужно определиться и подыскать подходящую звездную систему, лечь на орбиту. Хорошо бы еще в этой системе нашлась подходящая планета для тернаков, но это не в идеале. Отец, ты так рассуждаешь, как будто мы надолго здесь. Стратегия была другой. Андрей, ты слышал, о чем здесь говорили? Мы не можем жить без планеты, На ее перелет сюда тратим драгоценную энергию ядра. А если оно перестанет генерировать так необходимые нам волны, тогда конец. Извини, ты прав. Второго такого перелета она не выдержит. Разрешим мне заняться ядром и спектром излучения. Я попробую создать установку необходимых нам излучений, тогда перестанем зависеть от планеты. Что думаете по этому поводу? Инициатива нужна, и возглавить проект должен фанатик своего дела и нашей цивилизации. Андрей, подходящая кандидатура. Предлагаю удовлетворить его просьбу. Хорошо, министр, соглашусь. Проблема первейшая для нас, но для планеты нет. Андрей Сергеевич Светлов, вы назначаетесь руководителем проекта научной разработки аппарата волновых излучений ядра планеты. Антон, вместе с Дочаевым проводите анализ людей, работавших в правительстве, подбирайте подходящие кандидатуры и будите В идеале на должности должны быть двое: кибдега и человек. В любое время они могут подменить друг друга. Люди на это не пойдут, и ты бы не пошёл. Быть заменой никому не хочется. Они второстепенные запасные части, а мы основные. Как ты себе это представляешь? Пожалуй, ты прав. Нужно как-то грамотно решить этот вопрос. Можно решить текущим порядком. Никто не знает, кто именно Кипдега. Просто Кипдега, нужно вести себя как люди, не выделяться, и все будет в порядке. Пожалуй, это выход. Антон, еще раз обсуди с Дочаевым и ко мне с проектами приказов на назначение. Вы с Андреем свободны, а мы с министром пообщаемся. Светлов встал и прошелся по кабинету. Нужно решить, что делать с военной составляющей, флотами и тернаками. Мэр, мы с тобой старые солдаты. Ты был выдающимся флотоводцем, а я только начинал простым пилотом истребителя. Уже тогда ты командовал целым звёздным сектором. Сейчас перед нами серьёзные задачи, более сложные, чем в прошлом. И снова мы на острие борьбы. Какие мысли? Как будем действовать в будущем? Понятно, что назад в галактику быстро вернуться не получится. Вопросы очень серьезные. Долгосрочная стратегия остается прежней. Разгром цивилизации Джао. Неважно, когда, неважно, сколько пройдет времени, но мы вернемся и разгромим их. Но это в будущем. А сейчас выход из портала по координатам планеты Марион в галактике Колос. Наши приборы и сканирующие комплексы засекли там наличие разумной жизни. Возможно, придётся драться за место под звездой. Встанем на орбиту, выведем боевые флоты в космос и начнём разворачивать атмосферу планеты. Такой план в идеале. А если всё пойдёт по плохому сценарию, то придётся отвоевать место под солнцем. Без вариантов. Предположим, что всё пойдёт по оптимальному пути. Встанем на орбиту, развернем атмосферу, наладим все процессы, разбудим жителей и заживем по-прежнему. Как поступим при таком раскладе? Очень уж оптимистично. Население планеты останется в этой галактике. Планета будет нашей базой. Она уже больше никуда не сможет полететь. Главное доработаем установки для полётов подпространстве и оборудуем ими корабли, наши и наших союзников тернаков. После чего нанесем совместный удар по Джао. Стратегический план вполне реалистичен, но растянут во времени, и все это при условии, что нам повезет в Новой Галактике. Теперь, Мор, нужно разобраться с союзниками. Дело очень непростое. Бери корабль и начинайте переговоры с их командующим. Нужно подготовить Тернаков к мысли, что быстро ничего не произойдёт, и обратно мы вернёмся не скоро. Предварительно я переговорил с Кораблевым. Проблема не существует как таковой. Тернаки представители холодного мира и быстро ничего не решают. Поэтому временные рамки для них особого значения не имеют. Интересная информация. Что же, тем лучше. Меньше проблем. Но командующего Тернакским флотом Мея нужно приглашать на все совещания и учитывать его мнение при разработке операций. У них всё не так. Чёткий авторитаризм. Здесь для них авторитет вы, я равный. Все остальные ниже. Кораблёв герой Тернакской цивилизации. Вместе с кораблёвым и экипажами флота им многое разрешается. Как всё непросто. Ладно. Занимайся делами, готовь флоток к патрулированию в новой галактике. По выходу из портала выпусти несколько эскадр, Проведи разведку, чтобы знать, что нас ждет». Думаю, в разведку нужно взять эскадру тернаков. На твое усмотрение. На этом расстались. Впереди долгий полет в этом иллюзорном ничто. Как оно работает, представления почти не было. Конечно, рисковали, а что делать? Операторы следили за аппаратурой, снимая показания энергетического фона подпространства. Какие контрольные показатели никто не знал. Все приблизительно. Что могло произойти, никто не ведал. Что означали участившиеся энергетические прострелы под пространство, никто не догадывался. Но они нарастали. Некоторые из них попадали в планету. Их напряженность высока, но вреда пока не приносили. Что будет дальше, неизвестно. Отпраздновать возвращение Андрея не удалось. Слишком напряженная обстановка. Лея вся на нервах. ее волновал выход в обычное пространство и, конечно, флот союзников Тернаков. Формально их флот ей не подчинялся. Андрей Светлов представил ее как командующую флотом цивилизации Кипдега. Они восприняли такую информацию как само собой разумеющееся. Ну, а что ты хотела? Они совершенно безэмоциональные существа. Ты командуешь, они это знают и будут выполнять твои команды. Давай лучше уединимся, пока есть время. Дальше вряд ли получится. Она посмотрела на него особым взглядом, обоняла, а потом взяла за руку и повела в свои апартаменты. Конечно, её переполняли чувства к Андрею. Она его любила и очень за него переживала. Теперь он вернулся, и все ее существо торжествовало, каждая роботизированная клеточка. Паули тоже хотелось побыть сыном, но мешать единению семьи не решалось, отложив разговор на потом. Сергея она тоже практически не видела. Тот день и ночь находился в рубке управления, боясь что-нибудь пропустить или вовремя не сделать. Подумав, решила пойти к своей подруге Мэри, матери Леи. Дружили они давно, еще с тех памятных пор, когда Светлов и Северов вырвали их из лап преступной организации планеты. Горячи были деньки. Они их часто вспоминали. Вот с той встречи и началась череда непоняток, закончившаяся их бессмертием. Андрей, пробыв несколько часов с женой, занялся делами. Лея, счастливая, отправилась в командный центр. Теперь все будет хорошо, думала она. Андрей вернулся, а с остальными проблемами справимся. Андрею отдых не нужен. Он связался с Кораблевым, поставил его в известность о том, что получил новое назначение и будет теперь заниматься наукой. Если потребуется моя помощь, я всегда готов. Мы сделали с тобой большое дело. Ты не кабинетный генерал, а боевой офицер. Твоё место рядом с нами. Спасибо за добрые слова. Я непременно вернусь, как только создам генератор излучения, позволяющие обходиться кибдега без планеты. Нужное дело, понимаю. Я спокоен за этот участок работы. Если ты взялся решить эту проблему, то решишь. Её решение равносильно победе в бою. В этом случае победе над смертью. Пафосно звучит. Но доля истины в этом есть. Остался один визит к министру обороны Мару, и Андрей его сделал. Их связывала давняя дружба. Министр находился у себя за рабочим пультом, и попасть к нему никакой возможности, кроме, пожалуй, одной. И Андрей ею воспользовался. «Вошел. Приемная полна народа, но его знали и уважали расступились, образовывая коридор до дверей кабинета Мара, как бы предлагая идти, что он и сделал. Адъютант вскочил, отдал честь, но останавливать не решился. Герой цивилизации всё-таки. Разрешите, господин министр. Мар повернул к нему глаза на стебельках и что-то проскрипел. Переводчик зачистил. О, Андрюша, не забыл старика, зашёл всё-таки как можно вас забыть просто закрутили меня то туда то сюда ладно зашёл и спасибо за новое дело взялся одобряю без генераторов излучения нам крышка сделай их я постараюсь вот отбываю к ядру. пора приниматься за работу глубинная лаборатория там в курсе а теперь расскажи так сказать из первых рук Как всё было там в боевом рейде. «Непросто. очень непросто. Вы видели, что осталось от наших флотов? Огрызок. Тернаки умеют воевать, но с ними нужна крайняя осторожность, никаких иносказаний. Говорить чётко и понятно. Прежде чем завоевать авторитет, пришлось провести не один рукопашный бой, доказывая, что мы малы ростом, но очень сильны. Для них это важно. Думаю, в будущем им не нужно знать, что мы разделены на планете на людей кипдега. Вообще не стоит говорить, откуда мы появились. К тому же, они всегда исполняют взятые на себя обязательства, честные, очень жесткие и бескомпромиссные. Спасибо за предупреждение. Как думаешь, посол Тонга найдет выход? Продержится, пока мы все решим. У него в эскадре есть люди. Он очень умный и придумает что-нибудь. Что бы ты сделал в такой ситуации? Мы почти в ней оказались. Чистое везение, что успели к старту планеты. Как бы я поступил? нашел бы способ уйти в низкотемпературный анабиоз. Анабиоз неправильный термин до максимума замедлил бы работу организма, сделал копию матрицы сознания и ждал бы помощи. Ты полагаешь, что низкотемпературное состояние КИПДЕГА предотвращает организм от распада? Определенно останавливает работу нанороботов, клеток организма, и они как бы засыпают, перестают поглощать энергию вызывает тревогу работа головного мозга после размораживания и подачи энергии. Поэтому для подстраховки лучше сделать копию матрицы сознания. Интересная идея. А ты проверял её на практике? Нет, только в теории. Вот спущусь в лабораторию и первым делом проверю. Андрюша, ты нужен цивилизации. Давай проверим на ком-то другом. Я Перестану себя уважать, если кто-то погибнет из-за меня. Да вы не волнуйтесь. Я начну с отдельного наноробота, потом поработаю с колонией. А там видно будет. Другое дело тогда. Конечно, но лучше создай генератор излучения. Этим ты прославишь себя в веках. Она спасёшь от преждевременной смерти. Поэтому и взялся за это нелёгкое дело. Удачи тебе, Андрюша. Не забывай, старика, заглядывай. Расстались тепло, и Андрей с чистой совестью отправился на нижний планетарный периметр, так сказать, в самое пекло. Научная станция плавала в магме и омывалась излучениями ядра. Андрей добрался до неё на специально оборудованном катере с высокотемпературной защитой. Вошёл в шлюз. Ворота закрылись. Пришлось подождать, пока остынет обшивка иначе можно запросто сгореть. Через специально оборудованный переходной шлюз вошел в тамбур, Прошел дезактивацию и противомикробную обработку. В следующем помещении снял всю одежду и надел специально приготовленный для него комбинезон. И только после этого попал в научную станцию, которая располагала множеством лабораторий разного назначения. Сама станция представляла собой нечто похожее на подводную лодку, только плавать приходилось в «Магоме», Поэтому имела несколько двигателей, независимую энергетическую установку, многослойный корпус, защищавший не только от жара внешней среды, но и от излучения ядра планеты. Связь с внешним миром держалась исключительно мнемонически, по-другому никак. Все сигналы глушились излучением ядра. Андрея приветствовал первый заместитель руководителя научной группы Альбина Владимировна Соловьёва. Кибдега, 80 лет от роду, биолог и специалист по тонким энергиям. Выглядела она максимум на 20, стройная, темноволосая красавица с зелёными глазами и идеальной фигурой. С прибытием на научную станцию адмирал. Я в курсе, что вы назначены руководителем проекта. На станции без происшествий, научные работы идут по плану. Так и началась его научная деятельность. Одномоментно проблемы не решаются. Вначале гипотезы, теории, потом эксперименты, сотни экспериментов, и не факт, что будет результат. Командующий Тернакским флотом находился под впечатлением от произошедших событий. Он, как и командующий флотом, много чего видел, но такого никогда. Скопление флотов и кораблей вокруг планеты Лагуна буквально заполонило пространство. Как удалось отбить такую плотную осаду, представления не было. Если такая армада двигается к его родной звездной системе, отбиться будет невозможно. Когда Кораблёв скомандовал атаку, он посчитал его приказ самоубийством, но ошибся. Корабли пробили коридор к планете мгновенно уничтожив несколько флотов, но победить окружившие армады кораблей противника невозможно никаким оружием. И тут Кораблёв отдал совсем уж странный приказ: совершить посадку на планету Лагуна. Делать нечего. Пришлось совершить посадку под прикрытием огня планетарных батарей. А дальше планета ушла в портал, и вот теперь они летели в другую галактику. Перед самым прыжком Мэй успел отослать информационный пакет лидеру Батлано. Тот должен знать о технологическом могуществе союзников и вероломстве Джао. Мэй находился на своём корабле. Он чувствовал себя в нём спокойней, как дома. Хотя Кибдего оборудовали для тернаков целый уровень со всеми атрибутами для жизни в холодном метановом мире. Никто не планировал рейда в другую галактику. Всё произошло спонтанно, и теперь Мэй анализировал, как поступить дальше. Выбора особо не было. Он знал, как обстоят дела. Планета летела в подпространстве и через некоторое время выйдет в другую галактику. Хотелось вернуться назад в свою звёздную систему, на родную холодную планету Кред. Кибдега предоставили всё необходимое для ремонта кораблей. Экипажи этим и занимались. Они не знали, куда летят и зачем. Просто летели с союзниками и доверяли своему командующему. А он отвечал за каждого из них. Неуверенность в будущем напрягала, и он решил связаться с Кораблевым, а президента не беспокоить. Но не успел. Адъютант доложил, что с визитом пришел командующий Нешикори. "Пусть заходят", разрешил, испытывая слабый аналог чувства радости. "Командующий величайшего Тернакского флота Мэй, приветствую тебя". И я приветствую непревзойденного стратега космических битв. Какие новости? Самое лучшее мы здесь. Вторая приводим флоты в порядок. Третья в безопасности. Четвёртая кибдега готовы оказать любую помощь союзникам в ремонте флота. И пятая скоро выходим в обычный космос. Действительно, новостей много, и все позитивные. Адмирал Нишикори, что нас ждет в будущем? Что вы имеете в виду под словом нас? Нас планету или нас тернаков? Э, разве есть различия? Пожалуй, нет. Всех ждёт новая галактика Колос, конкретно звёздная система Орион. Там положим планету на орбиту вокруг звезды. Потом развернём атмосферу и наладим обычную жизнь. Доработаем установку перемещения в подпространстве и установим на все корабли, в том числе и на ваши. Подготовимся и нанесем удар под жало их флотам. Вот такая стратегия. Отличная стратегия. Как долго будем готовить удар и монтировать установки? Временной промежуток не определен. Столько, сколько потребуется. Я понял, адмирал. Нас устраивает такая стратегия. Я пришел не за этим командующий. Я весь во внимании. Как я уже сказал, мы скоро выходим в обычное пространство в галактике Колос. Ранее мы сканировали эту галактику, и есть данные о том, что она обитаема, нас могут ждать сюрпризы. Поэтому президент и министр обороны распорядились по выходу в обычное пространство произвести разведку силами четырех эскадр. Две эскадры Кипдега и, если вы согласны, то две эскадры ваши. Отлично, адмирал. Мы с удовольствием разомнемся. Когда стартовать? Как только выйдем в обычное пространство, президент даст команду. Давайте согласуем сектора разведки. Далее они детально разрабатывали операцию по разведке в районе Звезды Марион. Действовать решили смешанными эскадрами, захватывая как можно большее пространство. Наконец, договорились, и адмирал ушёл. Мэй остался доволен вниманием и участием в предстоящей операции. Экипажи заканчивали ремонт кораблей, флот Тернаков приготовился к бою. Мэй выбрал две из и одну из них повёл сам. Ему очень хотелось осмотреть новую галактику. Президент, планета готова к выходу в обычное пространство, доложил Северов. Обратный отчёт.